Глава 7. Прошло даже меньше десяти минут, когда Иван соизволил сообщить нам, что он готов к нашему последнему спуску в город и дальнейшему походу. Вот только оставался один маленький нюанс, который осталось прояснить, и сделать это было необходимо сейчас. Это его способности. С котом в мешке не хотелось идти, так как нас могла ждать весьма плохая ситуация — Если мягко выражаться, вдруг он обладает какими-нибудь самоубийственными способностями. Такое нам точно не нужен. Прежде чем мы спустимся вниз и пойдем к той чертовой базе, я показал на гору большим пальцем через плечо, так как она сейчас находилась у меня за спиной. Нужно кое-что уточнить. Что ты именно ощущаешь в себе нового? Нового? Усмехнулся Иван, после чего зашипел от боли в скуле. «В себе ничего. Я чувствую все окружающее меня как-то по-новому. Даже не знаю, как описать. Сейчас весь мир для меня словно через какую-то призму. Как бы объяснить?» «Да как чувствуешь, так и объясняй», — сказала Алисия, думая, что подход достаточно простой. «Как воздух ощущается, как пространство, как небо, земля. Это же просто». «Это с твоей силой все понятно и просто, а вот с моей хрен пойми. Например, в вас двоих я чувствую просто неимоверное количество чего-то мрачного. При этом у тебя...» — он показал на меня пальцем. «Это что-то не только просто внутри, но еще обволакивает нервы, укрепляет мышцы. Ты чувствуешь тьму, как я привыкла уже считать». По факту, это инопланетная субстанция, которая служит не только средством усиления организмов и их преобразования, но и как... Как бы точнее сказать, как приема, передающая антенна для сигналов коллективного разума, кивнула девушка, подойдя к Ивану, тут же пристально в него начав смотреть. «А как далеко ты можешь ощущать это?» Я даже удивился ее объяснению. Очень быстро поняла, что к чему. Очень быстро. Хотя... Чему удивляться? Несколько минут она была под полным контролем тьмы, высшего разума этой... Как там было в новостях? Вроде бы... пустоты. Фиг знает, может, десяток километров. Не могу сказать точно. Пожал он плечами, после чего сказал то, что шокировало девушку. Вот только я, помимо всего, чувствую словно ядро планеты. Такая огромная мощь, но она словно искажается, ее что-то меняет. «А вот на этом моменте подробнее», — нахмурился я. «Как это ядро искажается? Правительство что-то с ним делает? Еще какие-то испытания?» «Черт, нет!» — округлила глаза девушка, резко повернувшись ко мне и схватив меня снова за плечи. «Я должна была это тебе сказать с самого начала!» «Что именно?» Аккуратно убрав с себя ее руки, я сделал два шага назад и с небольшим подозрением уставился на нее. «Планете осталось примерно триста лет. Тьма ее пожирает, а мы даже не знаем почему и зачем, и это время постепенно сокращается», — чуть ли не кричала она, говоря настолько встревоженно, что становилось как минимум напряженно. «Наверное, так». Я ведь не ощущал тревоги по этому поводу, хотя по логике должен был. «А как ты это узнала-то?» — спросил у нее Иван, из-за чего мне стало легче, так как все внимание с меня переключилось на него. У нас в бункере была сканирующая установка. Мы с помощью нее искали залежи металла и драгоценных камней в породе, но она была невероятно мощной. В какой-то момент мы смогли усилить ее мощность настолько что мониторили вообще все геологические процессы на планете. Я была одним из операторов той системы. Прикрыла на мгновение она глаза. Я видела, что после падения метеоритов, примерно через неделю, начало что-то странное происходить с ядром. Оно начало затухать. Ну, как затухать? Вращения стали замедляться. Планета умрет гарантированно. Но, может быть, у нас есть время для того, чтобы ее спасти. Выходит, что через какое-то время у нас будут обильные землетрясения. Или что-то подобное. Уточнил на всякий случай я. Ведь это весьма важная информация. Если с планетой все будет плохо, то правительство просто переберется в космос. А это мне не нужно от слова совсем. Нет, этого не будет. Наоборот, все плиты встанут на месте. Спокойно начала она пояснять нам то, что произойдет с планетой, если перестанет функционировать ядро. Планета начнет остывать. Не будет внутреннего катализатора тепла. Исчезнет со временем магнитный барьер планеты. Радиационный фон резко подскочит, и все живое вымрет. В этот миг снова перед глазами была вспышка. В голове возникло новое знание, новое воспоминание очень красочно и очень быстро мелькало перед глазами, и я словно снова переживал его. Это был город. Тот самый. Срок... где-то год назад? Полтора года? Сложно сказать, но ощущения возникали именно такие. Я стоял в очереди. Хотел вернуться в строй. Запрашивал на это разрешение, но добро тогда не дали. Сказали, как специалист с моими знаниями, я был нужнее именно в городе. Я тогда долго спорил, долго возникал что мне не дают уйти воевать с иногалактическими тварями, но в конечном итоге меня попросили на выход. За меня просто решили. В очередной раз. Почему я хотел вернуться на фронт? Об этом мне сказала новое воспоминание. Оно было в тот же день, но чуть позже. В нем говорилось о том, что новые враги уничтожают целые звездные системы, поглощают энергию звезд, пожирают планеты, разрушая их на части, и из их материала делают новые боевые единицы. «Пожиратели! Пустота! Она должна поглотить все!» В голове тут же начали повторяться слова «поглотить все». Они дублировались десятки раз, но в итоге я смог подавить этот натиск, смог взять себя под контроль и открыть глаза. Реального времени прошло не больше пары секунд, «Скорее, даже меньше». «Тогда выдвигаемся», — вздохнул я, потирая переносицу. Голова после новой вспышки воспоминаний начала побаливать. «Ведь с картинами пришло что-то еще, чего я не понимал пока». «Медлить, если вам верить нам не позволено», — достаточно настойчиво сказал я, развернувшись на месте и уверенной походкой направившись в сторону ближайшего входа в бункер. «А план-то какой?» — уточнила догнавшая меня Алисия. «План?» — усмехнулся я. «Его нет. Там, — указал я легким взмахом руки в сторону горы, — остались одни твари, которые заслуживают только смерти». «Ну а как мы туда, в гору, то есть попадем-то? Да и вообще, откуда ты про базу-то узнал?» Начал на меня сыпаться шквал вопросов, на которые реально надо было ответить, иначе нам в будущем будет сложно работать сообща. «Попасть туда несложно, особенно с твоей способностью». Улыбнулся я девушке. А про базу узнал я с помощью сканирования. Мой чип такое умеет. Ударил я в движении пару раз пальцем по виску и слегка улыбнулся. У меня были свои преимущества. У меня был помощник, который очень многое делал за меня. Например, микроконтроль вещества. Через какое-то время с нами сравнялся Иван, который все это время, кряхтя, догонял нас. «Правильно». Со сломанной скулой особо не побегаешь. Стрелять неприятно. Вот только зря он начал выеживаться. Обошлось бы без рукоприкладства. Да и скула бы у него осталась цела. Да и знал он, что я не особо хорошо себя контролирую, когда дело доходит до накала страстей. Все же больной на голову человек. В какой-то степени человек. В бункер мы попали не с первого раза, Самый первый попавшийся нам проход вниз оказался завален, причем не только камнем и железом, но и телами бойцов сопротивления и планетарных вооруженных сил. Вид был не самый приятный, но и пованивать начинало уже. Все же восходящее солнце, нагретый песок от него и просто жаркий климат не особо способствуют сохранности тел. «Пауль», — как-то грустно подметил Иван, — «хороший мужик, как-то раз помог мне...» «С переломом до дома добраться». «Это кто из них?» Осматривал я больше десяти видимых частей тел от различных людей. «Вот этот». Показал рукой на оторванную голову, отлично сохранившуюся при этом. «В отличие от тела, за которое голова держалась лоскутами кожи». Жестко с ним. Похоже, снаряд прилетел. накрыла его». «Один из вашего отряда?» Уточнил я сразу у обоих. «Нет» ответили оба одновременно, но продолжил только Иван. Он был в отряде шахтеров, но не глубинных, здоровье не позволяло. Радиации где-то хватануло много, больше, чем за всю жизнь можно схватить, живя на поверхности этого континента. Забавно, что ему говорили, что он умрет в агонии, его будет рвать кровью, что это вообще будет с он на час, не больше пары лет жизни давали. В итоге прожил после постановки диагноза около десяти лет, И умер в бою. Тогда ему повезло. Положил я машинально руку на плечо Ивана. «Лучше умереть так, чем в агонии». «Как я понял, ты говоришь про множественный рак. И радиация, оно весьма естественно». В голове оттуда тут же нащупал нужные знания. «Сейчас он лечится даже в самой запущенной форме. Но, видимо, у вас просто нет таких технологий». «Нет, ты прав», — ответила за него Алисия. «Давайте двигаться дальше». У нас времени мало. К закату мы должны уже выдвинуться в сторону горы. Самое лучшее время, как мне кажется. Задумка интересная, — кивнул я. Но учти, что у них могут быть не только оптические средства слежения за местностью. Еще инфракрасные и ультрафиолетовые нас могут в этих двух заметить. Хотя горячий песок в инфракрасном нас тоже спрячет. Вот именно, — улыбнулась девушка. В итоге, спустя минут десять, мы нашли нормальный спуск в город. Трупов тут было не так много. Бои до подземных тоннелей почти не докатились. Только на выходах с подъемов спусков. Дальше все было чисто. И это радовало. Очень и очень радовало. Двое теперь моих товарищей быстро сориентировались и быстро направились в сторону складов. «Нам нужно было собрать экипировку, найти нормальное оружие, запастись едой и на всякий случай взять лекарства. Они точно не будут лишними, особенно учитывая тот факт, что эти двое не могут регенерировать с огромной скоростью, как я. Попадались временами места, в которых были мертвецы, которых оставили тут. Ветонобойные снаряды, иначе не могу объяснить, или особо тяжелые бомбы. Но в любом случае это были очередные жертвы». Для города с населением в плюс-минус пять тысяч человек смертей было катастрофически много. Марта остановилась на месте Алисия и начала всхлипывать, уже напоминая прежнюю себя. Тетушка Марта... Ублюдки! <свёк> Кто это? Склонился я в сторону Вани. <свёк> Скажем так, ее наставница. Заменила маму, когда та умерла от какой-то редкой болезни. Точнее... Нахмурился парень, смотря на девушку. «Мама не от болезни умерла. Я же говорила это еще два месяца назад». Поднялась на ноги девушка и посмотрела на нас. Ее твари разорвали на куски, которые пришли с падением метеорита. А из-за болезни она не смогла убежать. «Меня тогда спасла, когда я получила рану», прищурила она свой алый глаз. «А тетушка Марта...» «Она меня после этого успокоила и приютила у себя». «Как-то так. За пару месяцев мы с ней нашли общий язык. Как-то так. Но времени нет на месте стоять. Если вы не против, я продолжу путь дальше. Нам недолго осталось до складов».